М. Пр. Убедивший меня в том, что в глубокой душе истинного поэта живут и детские чистые помыслы, и сострадание к бедствиям ближнего. Смутная печаль, какая часто находит на юных романтиков, когда в сердце у них идет борение великих возвышенных идей, побуждала меня искать уединение. Долгое время казалось мне постылами и крыша, и погреб, и чердак. Подобно небезызвестному поэту, поселившемуся в крошечном домике на берегу журчащего ручья под мрачной сенью плакучих ив и берез, я предавался кротким, идиллическим радостям и грезил, не вылезая из-под печки. Подразумевается, видимо, итальянский поэт Франческо Петрарко, 1304-1374, который провел много лет в сельском уединении. Так и случилось, что я не встречал более мины, моей нежной мамаши, в прелестной пятнистой шубке. В науках обрел я утешение и покой. О, как прекрасно общение с ними! Хвала, пламенная хвала благородному человеку, выдумавшему науки. Насколько не прекраснее, насколько полезнее, чем адское изобретение гнусного монаха, который первым выдумал порох вещь до смерти, противную мне по самой природе и воздействию своему. Недаром суд потомков заклеймил этого варвара, это щедрости, Ада, Бертльда, жестоким презрением, ибо еще в наши дни, когда желают высоко вознести прозорливого ученого-историка с широким кругозором, словом любого человека отменной образованности, то о нем говорят «этот пороха не выдумает». Бертольд по прозвищу Шварц, французский монах из Фрейбурга, занимался алхимией. В 1259 году изобрел порох. В назидание подающей надежды кошачьей молодежи не могу не поведать, что, когда меня одолевает тяга к наукам, я вскакиваю в библиотечный шкаф хозяина, с зажмуренными глазами хватаю ногтями первую попавшуюся книгу, выдергиваю ее и прочитываю, каково бы ни было ее содержание. Подобная метода обучения сообщила уму моему гибкость и многогранность, а моим знаниям такое сверкающее всеми цветами радуги богатство, которому будут дивиться потомки. Не стану перечислять здесь всех книг, без разбору прочитанных в те месяцы поэтической грусти, отчасти потому, что надеюсь найти для этого более подходящее место, отчасти потому, что я уже забыл их заглавия, Опять-таки до некоторой степени по той причине, что я взял себе за правило заглави не читать, а потому никогда и не знал их. Думаю, что каждый удовлетворится моим объяснением и не станет винить меня в биографическом легкомыслии. Мне предстояли новые испытания. Как-то раз хозяин углубился в толстый фолиант, развернутый перед ним. А я примостился тут же под столом на листе отличной атласной бумаги и упражнялся в греческом письме, которое превосходно давалось моей лапе. Вдруг в комнату быстро вошел молодой человек. Я уже не раз видел его у хозяина. Он неизменно обращался ко мне с дружеским уважением, более того, с тем лестным почтением, какое подобает выдающемуся таланту и признанному гению. Всякий раз... Войдя и поздоровавшись с хозяином, он не только приветствовал меня словами «Доброе утро, кот!», но и слегка почесывал у меня за ушами и ласково гладил по спине. Такое обхождение было причиной, еще более поощрявшей меня развертывать перед всем светом блеск моих талантов. Но в тот день все сложилось иначе. В тот день, чего раньше никогда не бывало, Следом за молодым человеком в дверь вломилось черное косматое чудовище с горящими глазами, и, увидев меня, бросилось примехонько ко мне. Неописуемый страх обуял меня. Одним прыжком очутился я на письменном столе хозяина, а из горла моего вырвался вопль ужаса и отчаяния, когда чудовище тоже вскочило на стол подняв при этом невообразимый шум. Добрый хозяин, испугавшись за своего любимца, взял меня на руки и засунул под шлафрок. Но молодой человек сказал, «Напрасно вы беспокоитесь, маэстро Абрадам. Мой пудель никогда не обидит кошку. Он просто хочет поиграть. Спустите кота на пол, и вы позабавитесь, глядя, как они будут знакомиться». Мой пудель с вашим котом. Хозяин и в самом деле хотел было спустить меня на пол, но я так крепко вцепился в него, так жалобно замяукал, что он, сев на стул, оставил мне местечко возле себя. Защита хозяина придала мне храбрости, и я, присев на задние лапы и обвив их хвостом, принял позу полную такой благородной гордости и достоинства — что не мог не внушить должного почтения своему предполагаемому черному недругу. Пудель уселся передо мной на полу и уперся меня взглядом, бросая какие-то травистые слова, смысла которых я, разумеется, не понял. Страх мой мало-помалу проходил, и, успокоившись окончательно, я убедился, что во взоре Пуделя светится только добродушие и ясный ум. Волнообразными движениями хвоста я невольно начал выражать зародившееся во мне доверие, на что Пудель незамедлительно ответил самым дружелюбным помахинем своего куцкого хвостика. «О, сомнений нет!» — сердца наши бились в унисон, — души наши созвучны друг другу. «Как могло случиться?» — спросил я себя, — что непривычное обхождение этого незнакомца — Так тебя устрашило. Что иное выражали его прыжки, его тявканье, его пуйство, беготня? Вой, как несилу и задор подвижного юноши, его любовь к свободной радостной жизни. О, какие благородные пуделиные чувства живут в его поросшей черной шерстью груди! Приободрившись под влиянием таких мыслей, решил сделать первый шаг к более близкому, более тесному общению наших душ и спуститься со стула хозяина. Лишь только встал я на ноги и потянулся, как пудель вскочил и с громким лаем принялся бегать по комнате. Было изъявление прекрасного, здорового и сильного духа. Бояться больше нечего. Я спустился на пол, и тихими осторожными шажками стал приближаться к новому другу. Мы приступили к тому акту, который символически выражает более близкое знакомство родственных душ, заключение союза, обусловленного внутренним влечением, и который близорукий человек назвал грубым, неблагородным, кощунственным словом «обнюхивание». Мой черный друг выразил желание отведать куриных костей, лежавших в моей мисочке. Насколько мог, я дал ему понять, что светское воспитание и вежливость обязывают меня, хозяина, уважить гостя как следует. Он разгрызал кости с завидным аппетитом, а я только издали поглядывал на него. Хорошо все-таки, что я спрятал под своей постелью кусок жареной рыбы про запас. Когда он наелся, пошли самые веселые игры. Под конец мы уже не чаяли души друг в друге, обнимались, прыгались друг к другу на шею, а потом, перековырнувшись несколько раз, поклялись в истинной дружбе и верности. Не пойму, что может быть смешного в такой встрече двух прекрасных душ, в этом взаимном познавании двух чистосердечных юношей. Но почему-то оба, мой хозяин и молодой гость, к великой моей досаде покатывались со смеху. Новое знакомство произвело на меня такое неизгладимое впечатление, что я везде, на солнце и в тени, и на крыше и под печкой, только и думал, только и вспоминал, только и мечтал. Пудель, пудель, пудель! того и открылась мне во всей полноте, в самых ярких красках, внутренняя суть пуделиной натуры. И из этого откровения родилось глубокомысленное сочинение, ранее уже упоминавшееся мною, мысль и чутье, или кот и собака. В нем я развил положение, согласно которому нравы, обычаи, язык обеих пород глубоко зависимы от присущих им свойств, и доказал, что они лишь разные лучи, отбрасываемые одной и той же призмой. Особенно удалось мне вскрыть самую суть языка и показать, что язык есть лишь высказанное в звуках символическое выражение естественного принципа, из чего вытекает, что язык един и кошачий, и собачий. В данном случае пуделиный диалект — суть ветви единого древа, а потому одаренные высоким умом кот и пудель вполне могут понимать друг друга. Чтобы до конца обосновать это положение, я привел многочисленные примеры из обоих языков, обращая более всего внимание на близость корней как-то «фау-вау», «мяу-мяу», «гав-гав», «вау-ва», и так далее. Окончивши книгу, я испытывал сильнейшее желание действительно изучить пуделиный язык то и удалось мне благодаря помощи приобретенного друга Пуделя Понто. Правда, не сразу у пуделиный Пуделина язык оказался для нас, котов, весьма трудным. Но гений одолевает любые препятствия, хотя именно такого рода гениальности не желает признавать один знаменитый человеческий писатель, утверждая, что изучить чужой язык со всеми его народными оттенками — Можно только будучи в какой-то мере фигляром. Немецкий сатирический писатель Георг Кристоф Лихтенберг 1742-1799. Гофман имеет в виду его труд замечания о языке 1800. Мой хозяин, пожалуй, придерживался того же мнения. И считал, что одно дело изучить чужой язык до тонкости, и совсем другое — уметь болтать на этом языке, подразумевая под этим способность разговаривать обо всем и ни о чем. Он дошел до утверждения, будто французский язык придворных дам и кавалеров — некая мания, которая, подобно припадкам каталепсии, развивается при угрожающих симптомах. Я сам слышал, как он отстаивал это абсурдное мнение перед гофмаршалом князя. «Сделайте милость, ваше превосходительство, — говорил маэстро Абрагам, — понаблюдайте за собой, ведь одарило же вас небо великолепным, полнозвучным голосовым органом. Но стоит вам заговорить по-французски» как вы начинаете шипеть, шипелявить, гнусавить, приятное лицо вашим при этом искажается чрезвычайно, уродливые судороги нарушают гармонию ваших черт, обыкновенно столь прекрасных, твердых, серьезных. Чем же это объяснить, как не проделками сидящего в вас рокового кобальда болезни? Лов маршал смеялся от души, Да и в самом деле нельзя было не смеяться над гипотезой маэстро о том, что маниакальное увлечение иностранными языками – ничто иное, как болезнь. Один глубокомысленный ученый дает в своей книге совет людям, желающим быстро усовершенствовать свои познания в чужом языке. Они должны думать на этом языке. Совет отменный, но, выполняя его, подвергаешься некоторой опасности. Я, например, довольно скоро привык думать по Пуделиному, но до того углубился в Пуделиный образ мыслей, что потерял способность бегло говорить на своем родном языке и перестал понимать, о чем сам думаю. Большинство этих непонятных мыслей были мною записаны. Они составили сборник под заглавием Листья аканты. Меня до сих пор поражает глубина этих афоризмов, смысла коих я до сего дня так и не понял. Листья аканта. Иронический намек на книгу немецкого романтического поэта Исидора Ориенталио. Настоящее имя Отто Генрих фон Лёббинс. 1786-1825. Листья лотоса. 1817 Думаю, этих кратких набросков касательно истории месяцев моей юности предостаточно, чтобы дать читателю понятие о том, чего я достиг и каким путем. И все-таки не могу расстаться с днями рассвета моей достопримечательной, богатой событиями юности, не коснувшись одного происшествия ибо оно до некоторой степени знаменует переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает отсюда, что не бывает рост без шипов, что на пути мощного взлета встречается ни одна помеха, ни один камень преткновения, о которой можно до крови изранить лапы, а боль от таких ран чувствительна, ох, как чувствительна! «Любезный читатель, ты, наверное, готов завидовать моей беззаботной юности и сопутствовавшей мне счастливой звезде. Родившись в нужде от знатных, но бедных родителей, едва избежав позорной смерти, я вдруг попадаю в царство роскоши, в перуанские залежи литературы. Ничто не мешает моему образованию, никто не противодействует моим склонностям гигантскими шагами» шествую я к совершенству и высоко возношусь над своим временем. Но вдруг меня останавливает таможенный чиновник и требует дани, каковы обязаны платить все смертные. Кто бы мог подумать, что под розами сладостнейшей, искреннейшей дружбе сокрыты шипы, и что им суждено меня исцарапать, изранить до крови. Всякий, у кого в груди бьется чувствительное сердце, подобное моему, легко поймет из рассказанного о моих отношениях с Пуделем Понто, как дорог он мне стал. И надо же было случиться, чтобы именно он послужил первопричиной катастрофы, которая неминуемо погубила бы меня, не бодрствуя надо мной дух великого предка. Да, дорогой читатель, у меня был предок предок, без которого я в известном смысле даже не мог бы существовать. Великий, замечательный предок, муж сыновитый, почтенный, большой учености, исполненный самой высокой добродетели, бескорыстной любви к человечеству, изысканный, с передовыми вкусами, муж, впрочем, здесь я описываю его лишь походя, в дальнейшем расскажу более пространно об этом достойнейшем предке моем, ибо то был никто иной, как получивший всемирную известность премьер-министр Гинс фон Гинценфельд, столь любимый, столь дорогой для всего рода человеческого под именем «кота в сапогах». Могло ли быть иначе? Мог ли я, научившись легко и изящно изъясняться на пудлином языке, не поведать другу понто о том, что было мне дороже всего на свете, то есть о себе самом и своих творениях. Как он узнал о моих необыкновенных способностях, о моей гениальности, моем таланте, но к немалому своему огорчению, я при этом обнаружил, что непобедимое легкомыслие, некоторое фанфаронство мешали юному Понто сделать тоже сколько-нибудь заметные успехи в науках и искусствах. Вместо того, чтобы восхищаться моими познаниями, Он заявил, что не понимает, как-то мне пришло в голову предаваться подобным занятиям. Он же, если уж говорить об искусстве, довольствуется тем, что прыгает через палку и таскает из воды фуражку хозяина. А науки, по его мнению, у таких особ, как он и я, могут вызвать только расстройство желудка и окончательно испортить аппетит. Во время одного такого разговора, когда я пытался наставить своего юного легкомысленного друга на путь истинный, случилось ужасное. Не успел я оглянуться, как...